Глава двадцать шестая. «Дочь, ну чего ты так быстро уезжаешь? Еще половину дня могли провести вместе. Сейчас на пляж пойдем». Я потянулась к маме и крепко ее обняла. «Мамуль, мне очень нужно вернуться в город. Обещаю, на следующих выходных я проведу с вами больше времени». Отстранившись, посмотрела в ее глаза. «Очень важно и очень срочно». Это связано с Пашей? Она выглядела встревоженной, и я поспешила ее успокоить. Нет-нет, по поводу кондитерской. Рита позвонила, на носу огромный заказ. Без меня никак не обойдется. Ладно, — примирительно вздохнула мама. Только будь осторожней. Позвони, как вернешься в город. Поцеловав детей на прощание, я села в машину и сорвалась с места. Уезжала я из поселка с таким же рвением, с каким рвалась сюда из города. Казалось, подо мной земля горит. После вчерашнего разговора с Костей я места себе не находила. Всю ночь не сомкнула глаз в бесконечных мыслях и тревогах. А когда наконец рассвело, я поняла, что не могу ждать и дня. Мне нужно было срочно увидеть одного человека. Мне нужен был разговор, после которого я, наконец, смогу отпустить прошлое. — Илья Сергеевич, простите, я понимаю, что сегодня выходной и уже завтра запланирована очная ставка, но мне необходимо увидеть его сегодня. Прижимая телефон к уху, я затормозила у обочины. — Марго, у тебя все в порядке? Да — Да-да, конечно, это личный вопрос, не относящийся к делу, Но он важен для меня, Илья Сергеевич. Грохочущая в динамике тишина нервировала. Я лихорадочно заламывала пальцы, пытаясь справиться с бешеным волнением. Хорошо, я сейчас все устрою. Если нужна помощь, говори, я пошлю кого-то из своих людей к тебе. Нет-нет, не беспокойтесь. Спасибо вам, Илья Сергеевич. Маргарита Николаевна? Высокий седоволосый мужчина с колючим взглядом и грубым голосом держал раскрытым мой паспорт и смотрел на меня так, словно подозревал в совершении преступления. Я не впервые в этом месте, но каждый раз лица суровых конвоиров посылают озноб по коже. Да, это я. Телефон оставляем здесь. И следуйте за мной. Пророкотав команду, Он вернул мне паспорт. Послушно оставив гаджет в специальном ящике на входе, прошла мимо турникета. Длинный мрачный коридор с выкрашенными в ядовито-зеленую краску стенами, железная дверь и ее пронзительный скрип, пробирающий до костей. «Левин Павел Александрович, к вам посетитель!» Стоило мне переступить порог комнаты и увидеть его... Сидящего за столом, волнение застряло комом в горле. Я знаю, что сегодняшняя спонтанная встреча была большим риском, но сейчас я не думала об этом. Все мои мысли занимал Олег. «Марго!» Удивление в его взгляде и голосе ничуть не трогало. Опустившись на стул напротив, я осмотрелась по сторонам. В дверях стоял конвоир, и в его присутствии мне было спокойней. — Что-то случилось? Что-то с детьми? — он продолжал сыпать вопросами, не сводя с меня напряженного взгляда. — Помнишь нашу первую встречу? Под дождем на остановке ты дал мне олимпийку и зонтик. Он нахмурился непонимающе, а спустя мгновение в его глазах затаилась тревога. Он догадался, но все еще продолжал играть роль. «Конечно, помню, детка. Почему ты спрашиваешь?» «Почему ты соврал? Почему выдал себя за Олега?» Паша молчал. В устремленном на меня взгляде читалось разочарование и злость. «Это он тебе рассказал, да?» Я наклонилась ближе. «Он пятнадцать лет молчал, Паша». А я все понять не могу, почему. Почему Олег все это время носился с тобой, словно с родным братом? Почему ты так сильно ненавидишь его? Паша отвела взгляд в сторону. На его губах застыла злая ухмылка. Потому что из-за него погиб мой родной брат. О чем ты? Я знала, что у Паши был старший брат, который погиб в детстве. Но никогда ни он, ни его семья не распространялись подробностями о том случае. Я знала, что для Паши это больная тема, и не настаивала на подробностях. Олег всегда и все у меня забирал. Сначала брата, потом отец, теперь ты. Я не могла и слова вымолвить. В тот день под дождем он встретил тебя, а не я. «Более того», — усмехнулся Паша, устало потирая виски, — «он влюбился в тебя по уши. Все пытался узнать, где ты учишься, чем увлекаешься, а когда узнал про вечеринку, где собирается твой курс, хотел подкатить, только я ему не дал». Я молчала. Сейчас остатки прошлого мира рушились окончательно. Даже руин не оставалось. Казалось, земля разверзлась под ногами, и я лечу в бездну. Он собирался на вечеринку, а мне отец позвонил. Ему нужна была помощь на фирме. Так, бумажки перебирать. Я знал, что Барский не откажет, и попросил его помочь. Обещал, что справимся быстро, а после вместе заявимся на вечеринку. Он, идиот, поехал к отцу. А я к тебе погнал. Ну, а дальше ты знаешь. Так все и было. У нас с Пашей все закрутилось стремительно. Я была влюблена в него по уши и практически с первого дня решила, что хочу быть с ним. Но я и представить не могла, что стала частью его плана. Когда Барский узнал, что мы вместе, было поздно. Ты уже стала моей. Я помню нашу первую встречу с Олегом. Паша привел меня в кафе, где постоянно бывали его друзья. Помню, что Олег был такой смурной и немногословный, все отводил от меня взгляд, нервничал. В ту встречу он произвел на меня не лучшее впечатление. Уже потом, со временем, он словно смягчился по отношению ко мне, и мало-помалу мы стали общаться. Получается, его недружелюбное поведение было способом оградить себя от боли. Ведь уже тогда он любил меня. На глаза набежали слезы. «Почему ты так поступил с ним?» Паша осек меня злым взглядом. «Потому что Барский отнял у меня все самое лучшее. Андрей был моим старшим братом. Он был для меня всем. Но когда к нему в класс пришел Барский, я перестал видеть брата. Он больше не брал меня на рыбалку» не брал с собой чинить мотоцикл и кататься по ночному городу. Я остался совершенно один, и за это я ненавидел Олега. Моя мать в них души не чаяла, всегда гоняла меня за двойки и за плохое поведение, а Олег был примером для подражания. А потом, когда из-за него умер мой брат, Барский стал носиться со мной, словно с маленьким. Гонимый чувством вины, он все так же внутри презирал меня, считал слабым и недостойным его. И хоть мать возненавидела Олега после смерти Андрея, отец словно решил заменить им брата. Он постоянно проводил с ним время. Олег помогал ему на работе. Сейчас впервые за все 15 лет я видела его настоящим. Влюбленный в меня парень, ставший моим мужем и отцом моих детей, был все это время лишь ролью, которую Левин примерил на себя. Вот он какой, Паша, обиженный на весь мир, эгоистичный ребенок, так и не сумевший вырасти и стать взрослым мужчиной. Разве ты не мог помогать ему тоже? Не верю, что Олега брали с собой, а тебя нет. Брали. Только я как мальчик на побегушках был. Это тебе не доверишь. То ты еще не потянешь. Я постоянно чувствовала себя хуже. А потом он тебя встретил. Увидел в окне универа. Ты стояла и махала кому-то рукой. Улыбалась так, и он залип. Пару недель пытался встречу с тобой найти. А в тот дождливый день вы случайно столкнулись на улице. Я не знала, что хуже. Услышать правду столько лет спустя или осознать, что все это время ты была беспросветной дурой. Паша потянулся и сжал мою ладонь. Ты та, кого он так долго не мог у меня забрать, Марго. Ты была той, что выбрала меня изначально и после, понимаешь? Ни брат, ни отец, ни мать, никто из них не выбрал. А ты выбрала. Ты смотрела на меня так, как никто и никогда. Как будто он и рядом со мной не стоял. Мы же ссорились с тобой, помнишь, расставались. У него был шанс увести тебя, но он не смог. Я вспомнила, как Олег приглашал меня на ужин, как успокаивал, когда я плакала после расставания с Пашей. Но я даже не предполагала, что именно творилось в душе у него в те моменты. Да и насколько ему было сложно все эти пятнадцать лет видеть нас с Пашей, дружить с нами и продолжать хранить в сердце любовь. И как тяжело ему было нести всю свою жизнь чувство вины по поводу смерти Пашиного брата. Но я до сих пор не верю, что Олег мог стать причиной чьих-то бед. «Ты не говорил мне, что из-за Олега погиб твой брат». «Как это произошло?» Паша рассмеялся. «А знаешь, за что я ненавидел Олега больше всего?» Барский всегда знал правду, но все равно носился со мной, словно с братом. Он знал, что Андрей погиб из-за меня, не из-за него. Но как бы его ни ненавидели мои родители, он никогда не признался в том, что это я во всем виноват. А я каждый день и каждую ночь грызу себя за это. Тоска в его взгляде была настолько сильной, что стала не по себе. Мне было страшно узнать правду, но в то же время я должна была сделать это. Что ты с ним сделал, Паша? Андрей утонул, спасая Олега, провалившегося под лед. Мой брат спас Барского, а сам погиб. Я не понимала его. Тогда при чем тут ты? Потому что я закатил истерику. Хотел покататься на новых коньках, а Андрей собирался гулять с Олегом. Меня не взяли с собой, тогда отправился сам на пруд. Катался я плохо, постоянно падал и злился на Андрея за то, что кинул меня. В один момент заметил Олега с братом. Они как раз мимо шли, я позвал их и поехал навстречу. Там участок был, рыбаки недавно прорыв рубили. Она успела покрыться льдом, вот я, не думая, и наступил. И ногой провалился. Олег успел меня вытащить, а сам ушел под воду. Это было ужасно. На глаза набежали слезы. «Почему же ты не сказал правду, Паша?» Левин наклонился ко мне так, что я могла видеть каждую из эмоций в глубине его глаз. «Потому что сказанное было правдой, Марго. Олега спас Андрей, а сам утонул. Думаешь, правда вернула бы его к жизни?» Маленькое злобное чудовище, утянувшее меня за собой. Мне хотелось поскорее уйти из этой комнаты, и больше никогда не видеть этого человека. С губ сорвался нервный смех. — Ты меня хоть когда-то любил, Паш? Или все наши отношения — лишь очередной способ насолить старым обидам на Олега? — Любил. И сейчас люблю, — тут же ответил. Я покачала головой, не желая мириться с его словами. Паша грустно усмехнулся. Пятнадцать лет прошло. Ты ведь моя была, и я был уверен, что так и будет. Столько ссор было и препятствий, и ты осталась. Всегда оставалась, несмотря ни на что. Пожимает плечами, отводя усталый взгляд в сторону. Но потом все завертелось. Я не думала, что все получится именно так, как вышло. Я хотела уйти. «Марго!» Его голос заставил остановиться. «Прости меня, слышишь? Мне нужна только ты, и сейчас здесь я понял это. Пожалуйста, давай начнем все сначала. Я виноват, я ублюдок, я все знаю, но, пожалуйста, не оставляй меня, не уходи!» Он плакал. По лицу текли слезы, а в глазах полное отчаяние но впервые в жизни его боль не трогала меня. «У тебя скоро будет ребенок, Паш!» Я улыбнулась ему искренне и от всего сердца. «Спасибо тебе, Левин! Твоя измена помогла мне обрести самое важное, то, что все это время было рядом, но чего я никогда не замечала». Сбежав по ступенькам крыльца, я вдохнула полную грудь воздуха. Сердце в груди стучало часто-часто, а с губ не сходила улыбка. Конвоир, провожающий меня до входных дверей, все смотрел на меня удивленно. Не мог взять в толк, чему именно я так рада. Так ясно я еще не мыслила никогда. Прикрыв глаза, вспомнила вчерашний разговор с другом Олега, Костей. Олег поддерживал меня, когда мы ссорились с Пашей. Но я даже подумать не могла, что он влюблен в меня. Почему он ни разу даже намека не подал? Костью смешили мои ответы. Вот и сейчас он так ухмыльнулся, словно я сморозила сущую глупость. Он бы и не сказал тебе ничего о своих чувствах, Марго. Потому что знал, они тебе не нужны, и понимал что только рядом с Пашей ты будешь счастлива. Именно этого он и хотел. Этим он и жил. Твоим счастьем. Сняв экран с блокировки, нашла его имя в списке контактов. Я давно должна была это сделать. Слишком давно. Где же он где? Все содержимое гардеробной валялось на полу. Ненавистный дом Левина – в и ноги моей не было с момента его ареста, сейчас не вызывал во мне отрицательных эмоций. Мне было плевать, где я нахожусь и какая история связывает меня с этим строением. Все, что меня интересовало. Небольшая вещь, которую уже минут сорок я никак не могла найти. Гардеробная на первом этаже, шкафы в спальне, везде пустота. И когда, успев отчаяться, я наконец-то извлекла из недр шкафа старенький серый зонт, в груди словно цветок распустился. Прижав к себе самое дорогое сокровище, я прикрыла глаза и радостно улыбнулась. Я знала, что найду его. Была уверена, что он где-то в доме. Всегда был рядом со мной, как и мужчина, вручивший его мне. Вдруг зазвонил телефон. Увидев на экране имя Ирмы, я поспешила принять вызов. «Привет, я не могу дозвониться Олегу. Не знаешь, где он?» «Он сегодня в Китай улетает». Короткий, как выстрел, ответ подкосил ноги. Рухнув на пол, я пыталась собраться с мыслями. «Надолго?» — слетела сиплая с губ. «На год минимум». Он дочернее предприятие открывает в Пекине. Решил, что не хочет доверять его никому. Увидимся, а мы теперь с ним не скоро. Ее голос звучал расстроенно. А у меня сердце замерло. Он что-то передал для меня? Я думала, он тебе позвонит. Странно. Разочарование тяжелым одеялом накрыло плечи. Горлу подкатили слезы. Я поверить не могла, что Барский способен так просто уехать и оставить меня здесь. Хотя чему я удивляюсь? Он в последнее время совсем разбитый был. Как бы это меня не бесило, но в голове у него ты одна, Марго. Да и сколько можно было мужика лесом слать? Не выдержал и решил сорваться. Марго, во сколько рейс? Через полчаса. «Я успею. Во что бы то ни стало, успею. Он пятнадцать лет меня ждал. Разве я могу не попытаться?» «Простите, но самолет улетел несколько минут назад». Виноватая улыбка работницы аэропорта уколом сердце. Запыхавшаяся, насквозь промокшая под проливным дождем, я прижимала к груди зонтик и отказывалась верить в ее слова улетел. Я не успела. Это ведь не было концом. Я обязательно дозвонюсь ему, я прилечу в Китай, я найду Олега и скажу ему то, что должна была сказать еще давно. Я успокаивала себя. Но разве можно уговорить маленького эгоистичного ребенка внутри? Я должна была видеть его сейчас, до слез, до истерики, до отчаяния. Дождь усиливался. Я вышла из здания аэропорта, ощущая жгучую пустоту внутри. Но почему я бежала от него так долго? Почему не сказала ему раньше? Девушка, осторожней! Мимо прошла женщина с чемоданом. Я отпрянула в сторону, а когда подняла глаза, увидела на парковке знакомый силуэт. Сердце сделало остановку, чтобы спустя мгновение с утроенной силой погнать по венам кровь. Олег крикнула, а он обернулся. Чистые, как самое ясное небо, глаза смотрели на меня прищуренно. Он не узнавал меня. Был удивлен, и я не могла ждать ни минуты. Я бежала к нему со всех ног, а время словно замерло замедляя каждый мой шаг. Мне так много нужно было ему сказать, и в то же время тратить силы на разговоры не было сил. Озарение, подобно грозовому раскату грома, озарило меня. Все события последних лет моей жизни, абсолютно все вело меня к нему. Всю свою жизнь бессознательно я шла к этому мужчине. Обиды и ссоры с Пашей, ненависть его мамы ко мне, каждая проблема, каждое обидное слово Левина, вещи и знаковый сон, приснившийся мне из течения обстоятельств, позволившая узнать об измене Паши. Жестокость Левина и каждый его удар, все это по чуть-чуть, понемногу возвращало меня к Олегу. Дождь лил стеной разбиваясь о его сильные плечи на сотни холодных брызг. Его рубашка промолкла насквозь, по лицу стекала вода. Наши взгляды встретились, переплетаясь в тугие канаты, притягивая нас друг к другу. Мои губы дрожали, когда я попыталась его снова позвать. — Ты не улетел? — произнесла радостно на выдохе. Его брови сомкнулись на переносице. «Я и не собирался!» Проговорил взволнованно, удивлённо и вместе с тем с тревогой осматривая меня. «Но ты ведь должен был улететь в Китай на год!» После этой фразы, кажется, его мысли проясняются. Олег понимает, что я разговаривала с Ирмой. Виновато, потирая затылок, хмурится. «Должен был, но не стал!» Я отправил своего заместителя. Олег волнуется, и это так странно. Тот самый Барский, ничуть не испугавшийся полицейских, Левина и все опасности в мире, сейчас был напуган. Знаю, ты просила держаться подальше, и я думал, что так будет лучше для двоих. Но я не смог уехать так далеко от тебя. Прости». Я провела ладонью по мокрым от дождя волосам, и, словно только что придя в себя, он обернулся и забрал из рук стоявшего неподалеку охранника черный зонт. Он широким одеялом закрыл над нами грозовое небо. Я оттолкнула зонт и с замершим от волнения сердцем протянула ему тот самый, с черными ромбиками по краям. Несколько долгих секунд Олег удивленно смотрел на него, а когда вернул ко мне взгляд, мои ноги задрожали. «Это ведь был ты!» На губах искрилась улыбка. Я не могла отвести от него глаз, а Олег понял все по одной лишь фразе. И словно все эти пятнадцать лет глупых недомолвок и ошибок рассеялись в опрах. «Ты и назвал меня Белоснежкой!» И улыбнулся так, что в тот дождливый день я почувствовала себя самой счастливой. «Это твою куртку я не снимала два дня». Расстраивалась, что никак не смогла узнать твоего имени. Я сделала шаг навстречу. Теперь моя грудь упиралась в его твердый пресс. Барский смотрел на меня с высоты своего роста и, кажется, не верил в происходящее. «Прости». Прости, что полюбила не тебя. Прости, что не увидела, не распознала и позволила себя одурачить. Олег продолжал молчать. А мне так много нужно было ему сказать. Я знаю, что это неправильно просить тебя остаться. Но я прошу, останься со мной. Я хочу начать все сначала. Если ты позволишь... Я хочу попробовать, пусть даже спустя 15 лет хочу быть с тем, кто мне нужен. С тем, кого я люблю. Мое сердце подскочило к горлу, сдавив его тугой петлей. Мне было так страшно. Я чувствовала себя маленькой напуганной девочкой. Его отказ сломал бы меня. Олег не проронил ни слова. Словно громом пораженный стоял, И молча смотрел на меня. Если ты не против, конечно. Поспешила сбавить обороты. Мы можем делать это потихоньку, не спеша узнавать. Его горячая ладонь легла на мою талю. Олег резко притянул к себе. На его губах сияла улыбка. Та самая улыбка, озарившая мой темный дождливый день, когда-то давно. Тот же дождь, тот же зонт, то же грозовое небо над нами. Тот же мужчина, пусть и пятнадцать лет спустя. Он наклонился так, что наши глаза оказались на одном уровне. — К черту эту медлительность! Я хочу начать прямо сейчас. Наверстывать пятнадцать пропущенных лет. Проговорил вдруг осипшим голосом. И коснулся моих губ в самом долгожданном, пусть и запоздалом поцелую. Конец. 21 мая 2024 года.